«Здесь не бывает никаких личных дел», — сказал монах, сделав шаг к двери. Малек отчетливо почувствовал, что он готов поднять тревогу. «Это было поручение магистра Эдуардуса». «Магистра Эдуардуса?» «Поведение монаха сразу изменилось». «Почему же вы сразу не сказали об этом? Но какое отношение вы имеете к магистру Эдуардусу?» «По правде говоря, мы его помощники. На самом деле, воистину так». «Почему же вы сразу не сказали об этом?» — повторил монах. «Магистр Эдуардус был бы здесь желанным гостем, потому что он выполнял важное поручение Аббата, когда его захватил Оливер». «Вот как? Тогда пойдемте со мной», — сказал монах. «Аббат...» «Захочет увидеть вас, но мы... Аббат все равно потребует вас к себе. Пойдемте». Вновь выйдя в яркий освещенный двор, Марек заметил, что на территории монастыря находилось очень много солдат в зеленых с черным одеяниях Орно, а не несколько случайно зашедших сюда ратников. И эти солдаты не шатались здесь без дела. Они держались настороженно, и было сразу видно, что они готовы к бою. Обитель Аббата представляла собой небольшой деревянный домик, богато украшенный резьбой. Ну и ну, подумал Марок, и находился в дальнем углу монастыря. Их провели внутрь, в маленькую приемную, облицованную панелями из полированного дерева. Там перед закрытой дверью сидел пожилой монах, сгорбленный и тяжелый, как жаба. — У себя ли мой лорд Аббат? У себя, но он сейчас занят увещеванием кающейся грешницы. Из-за двери можно было услышать ритмичный скрип. — А сколько времени они еще проведут в молитвах? — спросил провожатый. — Может быть, довольно долго, — сказала жаба. Она часто повторяет свои грехи. «Я был бы рад представить этих достойных людей нашему лорду Аббату», — сказал монах, «поскольку они принесли новости об эдуардости де Джонсе». «Можете не сомневаться, я сообщу ему», — скучающим тоном ответила жаба. Но Марик был уверен, что в тусклых глазках старика промелькнул огонек интереса. «Скоро треть!» — буркнула жаба, взглянув на солнце. «Треть, в данном случае, третий из семи канонических часов, определяющих распорядок служб в католической церкви, соответствует девяти часам утра». «Не хотят ли ваши гости вкусить скромной монастырской трапезы?» «Большое спасибо, но нет, мы...» Крис громко закашлялся, а Кейт ткнула Марика в спину. Марик тут же исправился. «Мы примем угощение с благодарностью, если это не доставит вам хлопот. Мы рады услужить вам во славу Божию!» Они повернулись, чтобы направиться в трапезную, когда дверь распахнулась, и в комнату запыхавшись, вбежал молодой монах. «Сюда идет...» «Мой лорд Арно! Он хочет немедленно увидеть Аббата!» Жаба неожиданно проворно вскочила на ноги. «Уходите живо!» — сказал старик и распахнул перед пришельцами из XX века боковую дверь. Они оказались в маленькой простой комнате, смежной с покоями Аббата. Скрип кровати внезапно стих, послышался басовитый голос жабы, докладывавшей бату о скоропалительном визите. Спустя несколько секунд отворилась другая дверь, и в комнату вошла обнаженная снизу почти до пояса женщина. Она торопливо пыталась на ходу оправить неудачно зацепившееся одеяние. При виде посторонних ее лицо вспыхнуло. Она была необыкновенно красива. Когда она повернулась... Крис с изумлением узнал леди Клер. Клер, конечно же, поймал его взгляд. — Почему вы так смотрите? — спросила она с неподдельным удивлением. «Э, — Моя леди Сквайр, осуждение, написанное на вашем лице, совершенно несправедливо. Как смеете вы судить меня? Я слабая женщина, одна в чужой стране где нет никого, кто мог бы защищать и сопровождать меня. И все же я должна добраться до Бордо за 80 лиг отсюда, а оттуда попасть в Англию, чтобы получить под свою руку владение моего мужа. Лига меры расстояния равной примерно 3 милям, 4 километрам 800 метрам. «Это моя обязанность как вдовы, и сейчас во время войны и хаоса я буду без колебаний делать все, что потребуется для того, чтобы достичь этой цели». Крис подумал, что колебание было совершенно несвойственно этой женщине. Он был ошеломлен ее смелостью, а Марик смотрел на нее с неприкрытым восхищением. «Молю вас, леди, простите его», — негромко сказал он, «поскольку он молод и порой не успевает вовремя задуматься». «Обстоятельства изменились. Мне потребовалось заступничество, которое в состоянии предоставить только аббат. Я использую те меры убеждений, которые находятся в моей власти». Говоря это, леди Клер прыгала на одной ноге, надевая шоссе. Натянув их на ноги, Она расправила платье, а затем покрыла голову накидкой, изящным движением завязав ее под подбородком так, что открытым осталось только лицо. И женщина, которая всего лишь несколько минут назад полуголой вбежала в комнату, уже оказалась похожей на монахиню. Ее манера держаться обрела скромность, голос стал тише и мягче. «Теперь вам по воле случая стало известно то, что я не намеревалась открыть ни единому человеку. Я стала заложницей вашего милосердия и прошу у вас одного молчания». «Вы можете не опасаться нашей нескромности», — ответил Марек, «так как ваши дела не связаны с нашими». «А я взамен обещаю вам свое молчание», — сказала Клер, — ведь совершенно очевидно что аббат не желает чтобы сэр воль узнал о вашем присутствии здесь мы все будем хранить наши тайны могу я получить в этом ваше слово безусловно да леди ответил марок да леди сказал крис да леди поддержала его кейт услышав ее голос клерэр нахмурилась пристально взглянув на кейт Она подошла к ней поближе. «Вы говорите правду?» «Да, повторила Кейт. Клер провела рукой по телу девушки, нащупав груди под грубой тканью. «Вы обрезали свои волосы, девица», — сказала она. «А вам известно, что женщины выдающие себя за мужчину, подлежит смертной казни?» При этих словах она взглянула на Криса. «Мы знаем об этом», — ответил Марек. Вы должны быть очень сильно преданы вашему магистру, чтобы отказаться от своего природного пола. Именно так и есть, моя леди. Тогда я буду всей душой молиться за то, чтобы вы уцелели». Дверь открылась, и появившаяся жаба сделала знак рукой. «Пойдемте, достойные гости. Моя леди, молю вас, останьтесь». «Аббат вскоре вернется к прерванной исповеди. Ну, а вы, достойнейшие, идите со мной». Оказавшись во внутреннем дворе, Крис наклонился к Марику и прошептал. «Андре, эта женщина — чистый яд!» Марик улыбнулся. «Я согласен с тобой, что в ней есть нечто такое». «Андре, говорю тебе, нельзя верить...» ни единому ее слову. «Ты думаешь?» «А мне показалось, что она говорила с изумительной прямотой», возразил Марок. «Ей нужна защита, и она права». Крис уставился на него. «Защита? Да, ей нужен боец-защитник. Она хочет чемпиона», глубокомысленно произнес Марок. «Защитник? О чем ты говоришь? У нас всего...» «Сколько времени осталось?» Марик взглянул на свой веревочный браслет. «Одиннадцать часов десять минут». «Ну вот!» «Так что ты там толкуешь насчет защитника?» «О, просто пришла одна мысль». Марик положил руку Крису на плечо. «Но это не важно». «Одиннадцать часов одна минута пятьдесят девять секунд». Они сидели в большом зале среди множества монахов за длинным столом. Перед ними стояла большая миска с мясным супом, от которого поднимался ароматный пар, а посреди стола было расставлено множество блюд с горами овощей, говядиной и жареными каплунами. Но никто не тянулся к ним. Все головы были смиренно опущены, пока монахи пели «Отче наш». Кейт непрерывно украдкой посматривала на пищу. Коплуны были только что сняты с вертелов. Они были необыкновенно упитанными. Желтоватый жир до сих пор продолжал стекать на блюдо. Но тут она заметила, что ближайший к ней монах, видимо, озадачен ее молчанием. Судя по всему, она обязательно должна была знать это песнопение. Марок, находившийся по другую сторону от нее, громко пел. Она не понимала латыни и не могла присоединиться к хору, поэтому сохраняла молчание вплоть до заключительного «Аминь». Ей показалось, что все монахи при этом посмотрели на нее и закивали. Кейт вся напряглась, и стало страшно, что они начнут заговаривать с нею, а она не сможет отвечать им. Что же делать? Взглянув на Марика, она увидела, что тот совершенно спокоен. Еще бы, он-то знает язык. Монах, не сказав ни слова, передал ей блюдо с говядиной. Вообще здесь никто не разговаривал. Блюдо с едой передавали друг другу без просьб и благодарностей. Единственным звуком в трапезной было лишь негромкое позвякивание ножей о тарелке. Они ели молча. Кейт взяла блюдо, положила себе большой кусок, потом еще один, но тут поймала неодобрительный взгляд Марика и вручила блюдо ему. В углу трапезного зала один из монахов начал читать что-то по латыни. Кейт воспринимала этот текст как своеобразную музыку и ела под нее с жадностью. Она была так голодна. Она не могла припомнить, когда еще еда доставляла ей такое удовольствие. Она искосо взглянула на Марика, тот ел с чуть заметной улыбкой на лице. Кейт попробовала суп, восхитительный, и спустя еще несколько секунд вновь посмотрела на Марика. Он больше не улыбался. Марек не сводил глаз с дверей, В этом длинном прямоугольном зале их было три. Одна справа от него, одна слева, и одна прямо напротив них, посреди стены. Несколько секунд назад он увидел группу солдат в зеленом с черным около правого входа. Они заглядывали внутрь, как будто их интересовало, что едят в монастыре, но оставались снаружи. А теперь он увидел еще одну группу солдат, Она собралась в центральном входе. Кейт подняла на Марика глаза, он склонился к ее уху и прошептал «Левая дверь». Несколько монахов неодобрительно посмотрели на них. Кейт вновь взглянула на Марика и слегка кивнула, давая понять, что все поняла. «Куда могла вести левая дверь?» Там не было никаких солдат. Комната, куда вела эта дверь, была темна. Но что бы там ни находилось, они были вынуждены идти на риск. Марик поймал взгляд Криса и слегка толкнул его. «Пора вставать». Крис почти незаметно кивнул. Марик отодвинул тарелку с супом и начал было подниматься, когда к нему подошел монах в белой рясе, Наклонившись к самому уху, он прошептал, «Аббат хочет сейчас же с вами увидеться».